Время меняет оценки. Так и оказалось. Кровь циркулирует. Благодаря этому выяснилось, что справедливо Гарвей приравнивал сердце к насосу. Еще он не сомневался, что по своему строению оба желудочка сердца сходны, и поэтому вряд ли один из них существует для выработки духа а другой — просто для снабжения кровью. Чтобы кровь могла попасть из одного желудочка в другой, она должна проследовать не через отверстия в перегородке между ними, Гален, но и не через невидимые поры вязали, а выйти за пределы сердца. Поэтому путь из его правой половины в левую возможен лишь через легкие и никак иначе. В особенности жаркую дискуссию вызвал вопрос о строении межжелудочковой перегородки. Гарви не видел в ней никаких отверстий, через которые кровь могла бы переходить из правого желудочка прямо в левый. Он не видел того, чего в действительности нет. Но доказать это ему было трудно, ибо, опровергая старое, И не зная еще о капиллярах в легких, он вынужден был объяснять переход крови из разветвления легочной артерии в сосуды системы легочных вен по аналогии с просачиванием воды сквозь землю или пота через кожу. Драматизм ситуации был заложен априори. В отрочестве Гарвей был, как говорят, весьма слабого сложения, небольшого роста. И, как вспоминали много лет спустя, любил свое перо гораздо больше, чем свою шпагу. Однако он имел весьма неприятную для окружающих привычку. Носил за поясом кинжал и обнажал его по малейшему поводу. Когда же кинжал находился за поясом, то хозяин обычно поглаживал его рукоятку. Очевидцы утверждали, что бессознательно. Кто это теперь может подтвердить? Но я думаю, что так оно и было, ибо времена были весьма бурными. Ведь современниками Гарвея были Бекон, Ришелье, Мазарини, Кромвель, Шекспир. Личности отнюдь не смиренные, как и все их окружение. Почти веком раньше врач, богослов и ученый Мигель Сервит написал книгу, первый вариант которой появился в 1546 году. Испанский мыслитель вполне справедливо считал, что кровь из правого желудочка переходит в легкие. Там она перерабатывается, очищается от копоти, сажи, приобретает желтый цвет, смешивается в легочной вене с воздухом и поступает в левый желудочек, на самом деле в левое предсердие, где якобы и используется для образования жизненного духа. В трактовке путей распространения жизненного духа и был усмотрен весь криминал. Автора объявили еретиком. Он был арестован и заточен, затем бежал при помощи друзей. Судили его заочно и приговорили к сожжению. Вместо отсутствующего Сарвета огню предали изображавшее его чучело и почти все экземпляры книги, которые сумели собрать. Уцелевшие — занесли в индекс запрещенных католической церковью. Драматические события неумолимо приближались к развязке. Апостолов науки целые века отделяли от практической медицины, что явно не укрепляло, а расшатывало авторитеты. Географические открытия, хотя и медленно, способствовали обмену информацией, расширению границ опыта, Сервета, этого остробородого арагонца, как писал Стефан Цвейк, между тем поймали и передали в руки палачей. Женевские судьи, за которыми стоял религиозно нетерпимый Жан Кальвин, тоже приговорили сервета к сожжению, ибо проповедовал он пантеизм, тождественный атеизму. было осужденному 44 года. Казнили его, конечно, не за открытие малого круга кровообращения, а за попытку критики христианских догматов. Да и Христа Сарвет позволял себе оценивать не как Бога человека, а как учителя мудрости. Что же касается уничтожения идейного противника, то было это почти рутинным делом. Сожгли же на костре Жанну Дарк, Джордана Бруна, Джеролама Савонаролу, Яна Гуса и не их одних. Оставим в стороне все богословское. Не буду уточнять и то, каким образом Сервет сумел почти правильно написать о малом круге кровообращения, хотя нужных опытов не производил. Был ли сорвет пророком? Оказывается, нет. Еще во времена китайских династий, правивших пару веков до нашей эры, в восемнадцатитомном трактате Хуанди Найдин простые вопросы указывалось, что сосуды сообщаются между собой по кругу, в котором нет начала и конца. Кровь циркулирует непрерывно, а сердце хозяйничает над кровью. Затем уже в тринадцатом веке арабский ученый Ибн Нафис в своих комментариях врачебные науки о сочинениях Авиценны писал, что кровь не переходит из правой половины сердца в левую, то есть туда, где зарождается душа. Не переходит, потому что нет между ними ни прохода, ни невидимых отверстий. И это хорошо, ибо в противном случае кровь соприкасалась бы с жизненным духом и портила его. Поэтому единственный путь для крови, дабы она очищалась и подогревалась, — в легкие. Арабская рукопись, содержавшая эти сведения, не заинтересовав переводчиков на латинский, оказалась лингвистически недоступной и потому многим неизвестной. Не повлияла она на развитие европейской медицины. Вспомнили о ней лишь в 1948 году. На Востоке же она пользовалась популярностью и неоднократно комментировалась не только на арабском, но и на персидском, урду, древнееврейском и турецком языках. Благодарная память. Она о всех, кто доказал истину, и с кем рядом откровенной тенью шествовало злодейство. Обращение крови как круговорот веществ в природе и то, что сердце — шар, похожий на землю, все это закономерно и, можно сказать, пребывает на круге своя. Всегда впечатляет богатство сердечных сосудов. Не случайно Платон считал сердце Их средоточием, А Карл Линней, всемирно известный ботаник-систематик и менее известный нам как достаточно серьезный анатом, писал «Сие изящное строение сердца с приходящими к нему жилами служит единственно к побуждению кровообращения». Не прикрываюсь только этой цитаты. Соответствующих ссылок можно сделать много. Интенсивность кровоснабжения стенок сердца обусловлена его нагрузкой. Точно уже установлено, что именно ею, а не интеллектом. Поэтому не могу разделить точку зрения старых китайских врачей о том, что у самых мудрых в стенках сердца насчитывается семь канальцев, у просто мудрых 5, а у менее мудрых 3, у обыкновенных людей 2, а у дураков Всего один. Помимо отверстий, в стенках сердца имеются артерии. Их количество всегда будоражило воображение. По представлениям древних, целых 101. Более того, у каждой из этих мелких артерий по 72 тысячи составляющих артерий. По ним движется дыхание, разлитое по телу. А по одной из них дыхание следует вверх. Как смогли в те времена произвести столь сложные подсчеты, для меня остается загадкой. Простым глазом на поверхности стенок сердца видны лишь так называемые коронарные или венечные сосуды, то есть следующие по кольцу, символ неразрывности и непрерывности. А когда все нормально функционирует, то есть человек здоров, то это знак благополучия и счастья. Кровоток по коронарным сосудам весьма обилен, что и не удивительно, ведь нагрузка так велика. Микроскоп позволил установить наличие в одном квадратном миллиметре сечения миокарда свыше трех тысяч кровеносных капилляров. Сердце орган весьма своеобразный, который участвует всегда и во всем. во всех наших жизненных проявлениях с самого рождения и до последнего вздоха. Сердце, образно выражаясь, всюду. Еще в папирусе фараона Аминхотепа, это полтора тысячелетия до нашей эры, указано, что если врач приложит палец к шее, голове, кистям, предплечьям, ногам, то везде он найдет сердце, ибо оно не только указывает путь каждому органу, но и звучит в нем. Исследователи пульса в прежние времена иногда заявляли, сердце этого человека перестало говорить. Действительно, нет у нас других органов, которые с таким постоянством и так загадочно звучат, Обиение его можно ощущать в любой точке тела. Аристотель был убежден, что в сердце сходятся все нервы, и на долгие годы поддержал своим авторитетом эту истину, которая стала потому непререкаемой. Позднее разобрались, что все-таки не все нервы, но то, что входящих и выходящих нервов очень много. является несомненным анатомическим фактом. Это делает сердце весьма хрупким, ранимым, незащищенным. Тибетские врачи не сомневали, что нервный центр мудрости локализуется не где-нибудь, а в области сердца. Но так и не найден до сих пор особый тонкий нерв, который, как верили, идет к четвертому пальцу. На левой руке прямо от сердца, что дало основание назвать этот палец «бидитус гордис», то есть сердечный. Вот почему именно на этом пальце носили, носят, но чаще не у нас, обручальное кольцо. Весьма емко и многозначно поэтическая символика сердца. Как и многие другие представления, она не одинакова в разных регионах. Издревле фигурирует подобие сердца в виде солнца, луны, мистического круга, глаза, кружок с точкой, огня и пламени, вазы, кубка, руки, розы и так далее. В египетских мифах сердце изображалось ястребом, ибисом с головой человека. Когда ибис голову и шею прячет под крыло, он становится якобы формой, очень похожим на человеческое сердце. Контурным подобием сердца наделялись со времен палеологов и изображения на некоторых иконах Богоматери с младенцем. Еще один символ известен нам. Это свастика на груди Будды, в данном случае именовавшееся печатью сердца. В культуре Востока свастика олицетворяет благо, плодородие, вечное движение, знак солнца и сердца. Естественно, что к фашизму все это отношение не имеет. Итальянцы, а затем немцы, состоящие в соответствующих партиях, В двадцатые годы нашего столетия украли этот красивый символ древних, превратив его в современном восприятии, в ужасающий знак варварства. Еще один вариант — это жук-скоробей. Существовало когда-то убеждение, что он глава королевских насекомых и эмиссар солнца, ра. символизирует божественную часть человеческой природы, способен сам по себе размножаться. Все скоробеи считались самцами, а отсюда символом мужской силы и оплодотворяющего начала, воскресения и перевоплощения. Подсчитано, что анатомические структуры сердца запрограммированы таким образом, чтобы выдержать примерно... Сто тысяч сокращений в день и до сорока миллионов в год. Все эти цифры свидетельствуют о его колоссальной надежности. Может быть, поэтому у нас сердец не два, как легких и почек, а одно. Весьма многих физиологов и анатомов удивлял этот факт. Да, сердце одно, как и мозг, но в сердце два желудочка. как в головном мозге два полушария. Так что привычная телесная двойственность сохранена. Десятилетия два назад в прессе промелькнуло краткое сообщение о 34-летнем итальянце Агостино Колли. У него не только по шести пальцев на каждой руке, но и два сердца. К сожалению, описывались лишь примеры феноменальной силы этого инженера, а не местонахождение в его теле сердец. Живший в конце прошлого века Джузеппе Донай, также итальянец, имел два сердца. Уверяю, примеры не свидетельствуют о какой-либо национальной особенности. Выше я ссылался на необыкновенную физическую силу одного из реальных обладателей двух сердец. Как известно, сказочные богатыри также физически очень сильны. Может быть, поэтому и в русских, и в эвенкийских преданиях фигурируют личности, называемые двусердечниками. По два сердца, да еще волосатых, Тема весьма распространенная в фольклоре народов Сибири и крайнего севера. Тема сердца выступает как неотъемлемая часть общей человеческой культуры, подпитывается, накопив огромное количество образов, ассоциаций, знаков, языковых штампов и общеязыковых языковых фразеологизмов. При этом они не просто абстрактная Образная красивость, существующая сама по себе, а весьма значимый пласт нашего интеллектуального обихода. Имеет место персонификация, наделение в поэтической речи неодушевленного предмета свойствами живого существа. Вот почему сердце сопрягается в нашей жизни со всеми деяниями человека. Напомню, и из Чернышевского о том, что «Знание человеческого сердца» — первое слово в характеристике каждого из тех писателей, творения которых неоднократно нами перечитываются. Желающим могу посоветовать вновь открыть Толстого и прочитать хотя бы о логике сердца Ванни Карениной. Напомню о сердце виденье Достоевского, как и многих других. Осталось упомянуть еще об одной оболочке сердца, наиболее обывательски известной, о его сорочке, средневековыми анатомами, иногда именовавшейся «мошонкой сердца», а древними китайцами «управителем». Речь идет о перикарде. Предназначен он для поддержания тканевого давления – Выполнение в условиях своеобразного скольжения определенной опорной для сердца роли препятствует чрезмерному растяжению органа, ограничивая его подвижность. Между перикардом и покрывающим сердце эпикадром существует тончайшая щель, в которой у здорового человека имеется от двух до 50 литров жидкости смазки, аналогичной по своему составу сыворотке крови. Именно она показалась у погибшего на кресте Христа после того, как один из воинов, чтобы определить, жив ли он, пронзил ему грудь копьем. Как указано в Евангелии от Иоанна, «Истекла кровь и вода». Восприятие и расшифровка явления сердца, которое в значительной мере интересует и анатомов, и тех, кого относят к представителям мировой культуры, были и остаются весьма неоднородными и далеко не всегда безоглядно восторженными. Сердце, вернее, самость сердца – понятие, выходящее за чисто морфологические пределы органа, Оно имеет тут вся охватность, над которой ни властны, ни жизнь, ни смерть не давлеет время. Поэтому нам так близко все, что связано с сердцем, как частью нашей плоти, нашими думами, нашей радостью и нашей болью. Свою эссе о сердце я начал с фактов, являющихся достоянием анатомии как ветви биологии. Следующий этап — сердце как орган мифический, а под конец — сердце мистическое. Таков был план, а на самом деле все ипостаси тесно переплелись. Не будем забывать, что каждый миф имеет какие-то основания, и в фантастическом мире отражаются некоторые реальные явления. Другое дело, что анатом-материалист, слыша об этом, чувствует себя несколько вне сферы тех представлений, которые он всецело разделяет. Но это не дает основания считать, что иных представлений и вовсе нет. До знаний жадны, веры скупы, понять вы бытие, анатомируете трупы, а сердце,